Глава двадцать вторая. Верховный. Небо спало вторую ночь к ряду, и, верно, это был хороший знак. Можно было бы счесть хорошим знаком, когда бы не ощущение грядущей беды, которая ныне не отпускала Верховного даже ночью. А может, не в ощущении было дело, но в старости, в слабости его. Он уже давно должен был уйти. А вместо этого, облачившись в ритуальные одежды, вновь поднялся на вершину пирамиды, той, где однажды умер, но боги не приняли жертвы. И значило ли это, что верховный нужен им на земле? А если так, то для чего? Боги молчали. Ночь снова вдохнула прохладой. и рабы, помогавшие подняться, ибоны не сам бы он не справился, поспешно отступили. Господин, человек, который уже был на вершине, поспешил согнуть спину, но в поклоне его не было и тени раболепия. Что-то случилось? Я не справился? Нет, верховный поморщился. Всё-таки имя этого человека напрочь вылетело из головы. Ты хорошо справляешься. Мне говорят, что люди не испытывают лишних мучений, что рука твоя легка, а сердца ложатся на камень живыми. Он был не высок и крепок, и походил скорее на землепашца, нежели на жреца. А ещё его привёл Нинус, Нинус, исчезнувший где-то там за границей. Нинус, ушедший к скоту, в чьих жилах течёт благословенная кровь, Нинус, которому верховный доверял, пусть и не без оглядно, но больше, чем кому бы то ни было. В глазах жреца читался вопрос. "Буги позвали?" мягко ответил верховный и голову поднял. "Не бы ныне спокойно, и хорошо тут. Холодно только." Скоро осень. Жрец разогнулся. Наверху близость её особенно чувствуется. Сколько до неё? Не так долго. Осень приходит с севера, сперва ледяным ветром, от которого немеют пальцы, и лишь горячая кровь утренней жертвы как-то спасает. После ледком на камне. Сбивать его тут наверху никому, и порой жертвенная площадка становится невыносимо скользкой. И когда уже люди смиряются, осень убирает холод и выпускает дожди. Дожди я верховные всегда ненавидел. Такие вот затяжные, занудные, рождающие сырость, от которой не избавится ни там внизу, ни уж тем паче здесь. Но впервые, пожалуй, верховный ждал приближения осени со страхом. Сегодня трое. Жрец с палочкой перемешивал краску в пиале. Но скоро большой пир мёртвых, люди напуганы, говорят о многих бедах. Что именно говорят? Жрец не спешил с ответом, явно обдумывая слова. Его речь и вовсе отличалась скупостью. Но, пожалуй, это верховному нравилось. Говорят, говорят, что море порождает чудовищ, а утробы его стали мертва, и потому цены на рыбу поднялись втрое, и это лишь начало. Говорят, что на юге земля иссохла, а местами стала пеплом. Пусть бы удобряли её щедро, но зерно в неё брошенное она не вернула, и потому зерно будет дорогим. голод. Он ещё не начался, и люди верят, что не начнётся, ведь кроме юга есть ещё и восток, земли которого жирны, и запад с его равнинами и стадами скота. Говорят, что маги отравили землю и море, ибо сила их, суть их противна миру. Он взял ступку и принялся растирать синие камни. действуя спокойно и сосредоточенно, что люди забыли богов. Так и есть. Верховный повернулся к богам, изваяния которых скрывались в ночном сумраке, но небо посветлело, и осталось недолго. А жертвы где? Скоро жрец осторожно рассыпал растёртый порошок в почти готовую мазь. «Я слышу, как они поднимаются». Он осторожно добавил масло, размешав все тонкой длинной палочкой. А на вершине появились новые люди. Пара младших жрецов с обритыми головами и те, кого они сопровождали. Трое. А дурманины? Похоже на то, слишком уж покорны, слишком спокойны. Верховный поморщился. не то, чтобы ему доставляли удовольствие муки жертв или страх их, но эти безучастные ко всему происходящему разве годны они на то, чтобы напоить силой своей солнце. И главное, когда всё переменилось, опоили, верховный смотрел, как могучего бородача укладывают на алтарь. Он улыбается, смотрит в светлеющее небо и улыбается. Безумной улыбкой, такой же ненастоящей, как боги. Приказ. Чей? Охт ли! Жрец, как все-таки его имя, произнес это имя с явным отвращением. Охт ли! Охт ли из высокого рода цапли, младший сын, который открыл в себе желание пойти иной дорогой, нежели его братья. Охт ли! Умен! Услужлив, себе на уме, как и многие, кроме очень многие. — Весьма надеется скоро занять ваше место. Жрец взялся за кисть. Узоры на лицо и грудь человека он наносил с той же спокойной сосредоточенностью, с которой делал священную мазь. — Нинус отбыл. — Осторожный взгляд. — И вопрос в нем. Хорошо спрятанный вопрос. Боюсь, вздохновенный развёл руками. Я сам не ведаю, когда он вернётся и вернётся ли вовсе. Кивок. Ох, тле сказал тоже, что ещё, что вы ныне слишком заняты, чтобы отвлекать вас от дел высоких, ибо от вас ныне зависит благополучие всей империи. Ох-то ли умел говорить, красиво, убедительно. Его хотелось слушать, и ему хотелось верить. «Радостно слышать, что кто-то беспокоится обо мне». А разве сам Верховный не был таков? Пусть даже не стояло за ним великого рода, готового помочь сыну своему в нелегком деле служения богам, в любом нелегком деле. Зависть кольнула сердце, и верховный покачал головой. Нет, он не был таким. Или был. Находился рядом со стариком, слишком слабым, чтобы самому встать с постели. Было и тело его чедушно и сохше омывал, отогнавши рабов, и помогал подняться на пирамиду, а после уже и сам, облечённый доверием, Он ли не читал бумаг тех, которые не предназначены для глаз чужих, не писал ответ сперва под диктовку, а после сам, всецело сам. Вернулось, но верховный ещё не настолько ослабел. Что ещё? Он протянул руку, и жрец вложил в неё пиалу с мазью. Небо медленно светлело. слишком медленно будто позволяя поговорить охле выбирает жертвы и число и он велел проявлять милосердие теперь им подносят маковое молоко хотя скорее уж не из милосердия а потому как младших жрецов стало меньше любопытная новость А главное, не отпускает ощущение, что, влеквшись с спасением империи, верховный упустил что-то весьма важное. И рабов тоже такими их проще сопровождать. Жрец провёл пальцем по лбу и с поклоном протянул клинок. Где-то далеко, на краю города взвыли трубы, возвещая начало нового дня. Стало быть, первый луч солнца пронзил облака. Клинок лёг в руке привычно. Он хотя бы раз был здесь. Был. Жрец отставил пиалу и кисть отложил. Не так давно смотрел. И остриё двинулось по груди, следуя по синим линиям узора, и капли крови, вспухая одна за другой, смешались с краской. лени не дёрнулся, и в глазах его появилась тень понимания. Ушёл он быстро. Мне сказали, что он доволен и что я могу быть уверен в своём будущем, если правильно распоряжусь настоящим. Нож ушёл в плоть, и пленник только слегка дёрнулся, из сомкнутых губ его донёсся слабый стон. Вот сердце оказалось крупным и упрямым. Но всё не давалось в руку, ибо вторая так и не вернула прежней подвижности. Позволите, спросил жрец, и верховный отступил. Знак ли это того, что время его иссякло, что ему следует сложить золотые одежды, что уступить другим? Кому? Охтле? Нинус. Нинус был нужен отчаянно. сердце всё-таки ещё билось и легло на блюдо, которое жрец с поклоном поставил перед тлалоком, прошептав что-то. Различить слов не удалось. А вот тело с алтаря, он стягивал сам. Где? Верховный огляделся, убеждаясь, что на площадке нет никого, кроме них со жрецом. Рабы нужны в других местах, а с этим я и сам справлюсь. Жрец подтолкнул второго. Этот был тщедушен и тянул от него болезнью. Как вовсе... Охт ли! Вернее, те, кто признали его власть над собой, сами выбирают жертв. Рабы ныне весьма дороги. А потому на вершину пирамиды попадают те, кто слаб. Или стал негоден, неудобен. Сердце закололо. Как? Как? Как вовсе подобное пришло в голову, И гнев, разрастаясь внутри огненным шаром, Заполнял все тело, Лицо озарило солнечным светом. Знак? Или... Или он все-таки слишком человек? Слабый, неуверенный, Вот и ищет знаки в обыденных явлениях, Желая убедиться, что верно понял волю богов. «Как тебя зовут?» — поинтересовался верховный у жреца, который стянул второе тело. — Прости и не держи обиды, я стар, и память подводит. — Микатл. Жрец спокойно вытащил третье сердце, которому нашлось место на блюде, а потом, собрав кровь, протянул верховному чашу. — Имя не важно, главное, что я там, где нужен. Его взгляд был прям, а губы сжаты, и в том упрямстве виделся отголосок позабытой веры. «Хорошо», — Верховный коснулся крови пальцами, а после провел по губам. «Волей богов мы все там, где нужны». Небо расцвело огнем, стремительно, словно и вправду напоенное этой вот жертвенной кровью. «Помоги мне спуститься». Верховный подошёл к каменному истукану. Надо же. Не то, чтобы что-то переменилось, но камень блестел, пыль вытерли или вымыли. Мох когда-то, когда он был моложе, Верховный сам счищал его с божественных тел, но давно уже не прикасался к скрипку. Имелись дела куда более важные, чем этот вот мох. И он разросся за годы, а теперь исчез. Позолота же, пусть поблёкшая, уже не казалась жалкою. Ты, верховный, начертил знак поверх иного, возникшего, когда на заре времён, когда первый человек кровью подписал великий договор. Мне показалось, что так будет лучше. Микател склонил голову. «Простите, если я сделал что-то...» «Все правильно, спасибо. Давно следовало бы, но...» Смешно оправдываться перед младшим, но Верховный чувствовал, что должен сказать это. «Так и вправду лучше. По золоту надо бы восстановить». Охтли сказал, что этих богов все одно, а никто не видит. А, стало быть, позолотая им не нужна. Верно. Может, и вправду не нужна. Кровь стремительно высыхала на камне. Быстро. Слишком уж быстро. И Верховный поспешил, гонимой страшной мыслью, Что ее этой крови не хватит на всех. Богов ведь так много, а крови всего-то одна миска. И та, обыкновенная, глиняная. Куда подевалась прежняя из серебра? Он спрашивать не стал. Ответ был ясен. Вот так. Верховный отступил. Э, теперь и вправду помоги мне спуститься. Я могу. Нет, обойдусь без рабов. Мне они не нужны. Я сам справлюсь. Мика тол и вправду с лёгкостью подхватил его на руки, и собственное тело отозвалось ноющей болью, напоминая, сколь слаб и никчёмен человек, когда верховный успел состариться, когда ослаб. Ведь всё время он чувствовал себя бодрым, полным сил, будто будто боги явили милость вечной жизни. А теперь она вдруг показалась не милостью, но проклятием. Кому и вправду нужна вечная жизнь? Уже внизу Микаттл осторожно, поставив Верховного на ноги, сам накинул на плечи его меховое покрывало. Рабы держались в стороне, поглядывая на жреца со страхом. «Погоди!» — Верховный удержал его за руку. «Проводи-ка, идем!» Проще показать, чем сказать. Серая, всё-таки она серая, и цвет-то не ровный, какой-то такой грязноватый. Сквозь эту серость пробиваются тёмные пятна мха, что обжило основание пирамиды. Приземистая, какая-то несуразная. Ей явно недоставало изящества той, на вершину которой столько лет поднимался верховный. Лестница грубая, ни статую основания, ничего. И тянет отступить, убраться, словно сама тень этой пирамиды давит на плечи. Что это? А вот Микатул глядел на неё с восторгом. Почему? Почему я её не видел? Кто знает? Верховный опирался на руку его. И тогда ей не хочется, чтобы её видели. Ну, подняться наверх сможет лишь тот, в ком есть истинная кровь. Вот для чего он пришёл сюда. Или он сжал зубы и сделал шаг. Ещё один. Микател спокойно следовал рядом, и в нём не чуялось ни страха, ни сомнений. Нинос был таким же. Не следовало его отпускать, но тогда всё казалось правильным. Что ж, людям свойственно ошибаться, а Верховный все-таки человек. Еще шаг. И уже видно, что камень, из которого сложена эта пирамида, странен, он словно отливает сталью, хотя в то же время создается ощущение неровности, наздреватости даже. И Верховный, стиснув зубы, протягивает руку. осторожно, лишь кончиками пальцев касаясь этой поверхности. Тёплое. Камень бывает тёплым, и железо тоже, если на солнце полежит. Но это иное тепло. Оно оно тянется навстречу верховному и пробирается внутрь, изучая его, как он исследует пирамиду. А микатал всё же отступает. Нет, не уходит, хотя дыхание его сбилось, и, кажется, прежний восторг вовсе исчез. Пускай. Главное, додумать верховный не успел. Руку ту несчастную, обглоданную магией и чем-то тайным, руку снова опалило болью, и была та столь сильна, что верховный не сумел сдержать крика. А крик опрокинул тело его, и он бы упал, если бы не мекатал Сильные руки подхватили верховного, удержали, и боль, боль отступила. Пусть осталась, пульсировала в пальцах, заставляя их искорёженных мелко подёргиваться, но хотя бы дышать он мог снова. Не следовало сюда приходить. Идём. Верховный развернулся. Или всё-таки следовало. Боль тоже о чём-то говорит. О чём же? А ещё появилась пристранная уверенность, что пирамиды сия чем-то родственны тому убежищу, что создали древние, и это определённо что-то дозначило. Но что? В Паланкин верховного уложили. Со мной, велел он Микатлу. Ты ведь не откажешься разделить трапезу? Тот лишь поклонился. Селён, умён. Пока сложно сказать. Сообразителен это точно и способен чувствовать момент. Верен? Вновь же неясно. Если да, то кому? Его привел Нинус. Нинус, Нинус, как же вышло так? Он ведь нашел девочку. Определенно. Но что произошло дальше? И главное, как быть верховному? С императрицей. ниносом, с миром, который катится к гибели, с этой вот пирамидой, с грузом всех тайн разом, а главное с наглым юным охтли, решившим занять чужое место. Впрочем, с ним как раз и понятно. Главное правильно выбрать я